перед кем толпа преклоняется как перед истолкователями природы и богов. Они ведь знают, что при уничтожении невежества уничтожается также и изумление, то есть единственное доступное для них средство для доказательства и охранения их авторитета. Однако оставляю это и перехожу к третьему пункту, который решил рассмотреть здесь. После того, как люди убедили себя, что все, что происходит, происходит ради них, они должны были считать главным в каждой вещи то, что для них всего полезнее, и ставить выше всего другого то, что действует на них всего приятнее. Отсюда они должны были образовать понятия, которыми могли бы выражать природу вещей, как-то добро, зло, порядок, беспорядок, тепло. Холод, красота, безобразие и так далее. А так как люди считают себя свободными, то возникли понятия о похвальном и постыдном, грехе и заслуге. Об этих понятиях я скажу ниже после исследования человеческой природы. Первое же вкратце объясню здесь. Все то, что способствует их благосостоянию или почитанию богов, люди назвали добром, противоположное ему злом. А так как непонимающие природы вещей ничего не утверждают относительно самих вещей, то только воображают их, и эти образные представления считают запознание, то не зная ничего о природе вещей и своей собственной, Они твердо уверены, что в вещах существует порядок. Именно если вещи расположены таким образом, что мы легко можем схватывать их образ в чувственном восприятии, и, следовательно, легко припоминать их, то мы говорим, что они хорошо упорядочены. Если же наоборот, что они находятся в дурном порядке или в беспорядке. А так как то, что мы легко можем вообразить, нам приятнее другого, то люди порядок ставят выше беспорядка. Как будто бы порядок составлял в природе что-либо независимо от нашего представления. И говорят, что Бог все сотворил в порядке. И таким образом, сами того не зная, приписывают Богу воображение. Если только не думают, что Бог заботится о человеческом воображении, Расположил все вещи таким образом, чтобы они как можно легче могли быть воображаемы. Их не смутит, пожалуй, существование бесконечно многого, что далеко превосходит наше воображение, и весьма многого, что сбивает его с толку в его бессилии. Но об этом довольно. Остальные понятия также составляют не что иное, как различные способы воображения, что, однако, не препятствует незнающим смотреть на них, как на самые важные атрибуты вещей. Ибо, как мы уже сказали, они уверены, что все вещи созданы ради них, и называют природу какой-либо вещи хорошей или дурной, здоровой или гнилой и испорченной, смотря потому как она на них действует. Так, например, если движение, воспринимаемое нервами от предметов, представляемых посредством глаз, способствует здоровью, то предметы, служащие причиной этого движения, называются красивыми. В противном случае они называются безобразными. Далее, то, что действует на чувство через ноздри, называют благовонным или вонючим. Что действует через язык, сладким или горьким, вкусным или невкусным. Через осязание, твердым или мягким, тяжелым или легким, и так далее. Что, наконец, действует на ухо, про то говорят, что оно издает шум, звук или гармонию. Последнее так обезумело людей – что они стали верить, будто и сам Бог также услаждается ею. Существуют также философы, убежденные, что и небесные движения образуют гармонию. Все это достаточно показывает, что каждый судил о вещах сообразно